Никогда Роману так страстно не хотелось на свежий воздух, как сейчас. Хотелось на воздух, под солнце и ветер, чтобы ветер вышип из волос и одежды все запахи, а из головы дурные мысли. Он привык рассуждать здраво. Пускай дед называл его авантюристом и одобрял далеко не все его увлечения, но даже дед признавал наличие у внука здравого смысла. На то и уповал, когда узнал, на что Роман променял медицину. Ну, как променял? Знания, полученные сначала в меди, потом в дедовой клинике, а дальше на службе по контракту в Африке, выручали Романа не единожды. И, даст Бог, выручит еще не раз. Но все это, то, о чем так мечтал дед, являлось для него лишь дополнением к другой, куда более увлекательной работе. Во всяком случае, ещё не так давно работа это казалась Роману увлекательной. До тех пор, пока он не оказался в тёмных стенах Чернокаменского морга, пока своими глазами не увидел то, что увидел. Что бы там ни говорил полковник, что бы не предполагал судмедэксперт, они встречалось в официальной медицине случаи такого стремительного и фатального старения. Или всё-таки встречалось Вертелось на затворках памяти какое-то смутное, почти призрачное воспоминание, рвалось на белый свет, да всё никак не могло вырваться. Роман не стал его торопить, понимал бессмысленность этой изотерии. Придёт время, и он вспомнит всё, что нужно. Так любил говорить дед. Каждому воспоминанию своё время, Ромка. Не гони коней, не терзай мозг. Дед смотрел на него сквозь облако табачного дыма пристально и насмешливо. Да, он курил трубку. Был знаменитым врачом, лучшим из лучших, и при этом курил почти всю сознательную жизнь. Роману, кстати, запрещал. Однажды, когда тот находился ещё в подростковом возрасте, застукал с сигаретой и задал трёпку, которую тот помнил до сих пор. Дед у него был мировой мужик. Это Роман понял в тот самый день, как увидел его первый раз. Боюсь, этот мальчик не выживет. Голос был тихий, заискивающий, неприятный. Мы сделали все возможное, но тут такие травмы, переломы, обморожения и инфекция. Все говорит о начинающемся сепсисе. Да что мне вам объяснять, профессор? Мы ценим тот факт, что вы нашли время, чтобы заняться и этим ребёнком тоже. Но поверьте, для него всё кончено. Позвольте, милейший, не вам решать, кому жить, а кому умирать. Отойдите-ка. А этот голос был сильный. Он ракотал как раскаты грома, и молнии, наверное, тоже сверкали, потому что Ромко видел белые вспышки то перед собой, то по бокам. Вспышки пусть не надолго, но всё же разгоняли темноту. И казалось, если голос будет звучать дольше, то света хватит, чтобы найти выход из темноты. Наши ресурсы ограничены, профессор. Тот первый не желал сдаваться, всё зудел и зудел. Даже если этот ребёнок придёт в себя, в чём я очень сильно сомневаюсь, то до конца дней своих останется глубоким инвалидом. «Вы сомневаетесь, коллега?» И грома и молнии стало больше. Еще чуть-чуть, и Ромка увидит выход. Только бы тот человек не молчал, только бы продолжал спорить и злиться. «А я вот сомневаюсь в вашей профпригодности, не говоря уже о человечности. Подготовьте мальчика к транспортировке. Я забираю его в свой центр. И еще, это не какой-то абстрактный ребенок. У него есть имя». Он нестабилен. Стабилизируем. Мы не сможем организовать транспортировку. Я уже всё организовал. А теперь выйдите из палаты. Очень долго ромко не слышал ничего, кроме сиплых механических звуков, до да пока Маринаму назойливого попискивания, а потом голос потребовал: "Ну, пацан, давай, Борис". Громко хотелось бороться. Даже в темноте ему казалось, что борьба — это единственное, что у него осталось. Но как? Где взять силы? Как понять, где выход? — Ты сильный! — в темноте словно подул теплый ветер, пригладил Ромкины вихры, осушил слезы. — Они и понятия не имеют, какой ты сильный пацан! Голос все звучал и звучал, а ветер все дул и дул, свивался в тугие невидимые нити. окутывал со всех сторон делался всё горячее и горячее невыносимо горячим тянул жилы и тащил кричащего от боли задыхающегося Ромку за собой пока не выдернул из темноты тихо пацан тихо на лоб теперь Ромка чувствовал что у него есть лоб легла горячая и шершавая ладонь тебе очень больно я знаю Будет еще больнее, но мы справимся. Нет, он не справится, потому что эту боль ничем не унять. И лучше бы он остался в темноте. В темноте Роман не чувствовал ничего, а сейчас мир обрушился на него всей своей тяжестью. Навалился на грудь, впился горячими штырями в голову и спину, сжал в тисках пальцы. Пальцем было больнее всего. Поэтому именно на свои руки Рома посмотрел, когда открыл глаза. Руки были тяжёлыми, почти неподъёмными, забинтованными по самые локти. "Ничего, пацан, мы с этим разберёмся, обещаю". И чужая рука, горячая и шершавая, силой надавила на лоб, не позволяя поднять голову. Эту руку Ромка укусил. Собрал те крохи сил, что ещё оставались. И впился зубами в пахнущую лекарствами и табаком ладонь. Впился и зажмурился, ожидая удара. Откуда пришла эта уверенность, что нужно защищаться и готовиться к наказанию, Ромко не знал. Она просто выползла вслед за ним из темноты, просочилась в этот полный ненависти и боли мир. Его никто не ударил, даже не закричал. Его настойчиво и одновременно бережно уложили на что-то мягкое, а голос, которому давно уже было положено превратиться в гневный рык, ласково сказал: "Теперь всё наладится, Роман. Ты ведь Роман?" А глаза он всё-таки открыл, и не из любопытства, а просто чтобы знать, чего опасаться и к чему готовиться. Над ним склонился старик. Он был высокий и широкоплечий, Белый больничный халат сидел на нем криво, потому что жал в подмышках, а голубая хирургическая шапочка сползла на затылок, открывая высокий загорелый лоб с вертикальными морщинками между густых черных бровей. Старик рассматривал Ромку и хмурился. Ромка его понимал. Он бы и сам злился, если бы его руку прокусили до самой кости. Старик прижимал к покусанной руке салфетку, рассматривал Ромку. Как дела? спросил и улыбнулся. Улыбка получилась такой неожиданной, что Ромко на мгновение позабыл обо мне. Увы, только на мгновение. Валит, не сказал, а просепел. Болело всё, что только может болеть. Кажется, даже волосы. А по венам точно лился расплавленный свинец. Ромко однажды видел, как плавят свинец. и даже умудрился поймать в ладонь шипящую серую каплю. Тогда тоже было больно, но не так, как сейчас. Совсем не так. — Это хорошо, что болит. Старик перестал улыбаться. — Значит, есть чему болеть, пацан. Значит, живешь. — Лучше бы сдох, — произнес Ромка с чувством. Спорное утверждение. Старик говорил и светил маленьким фонариком Ромке то в один, то в другой глаз. Было ярко и больно, но Ромка терпел. Просто не осталось сил на ещё одну попытку отбиться. Что помнишь? спросил старик. Он выключил фонарик и из кармана халата вытащил крошечный молоточек. Ничего. Он и в самом деле ничего не помнил, и из темноты вслед за ним выползла одна лишь уверенность, что всё очень скверно. А воспоминания остались за плотно закрытой дверцей. Может, так даже лучше. Значит, амнезия. Старик откинул с непослушного Ромкина у тела простыню, принялся что-то делать с его ногами. Было больно и одновременно щекотно, гадкое чувство. Тебе не зачем жалеть о потерянных воспоминаниях. Уж поверь мне, Роман. Наверное, старик был прав. Если Ромка сейчас вот такой поломанный, то и не нужно вспоминать о том, как это случилось. И жалеть не о чем и не о ком. Наверное. — Я заберу тебя с собой, — не спросил, а сказал старик. — Можешь называть меня дедом. Возраст у меня подходящий. И Ромка согласился. Каким-то особым чутьем понял, что только старик, разрешивший называть его дедом, может договориться и с болью, и с черной дырой, что образовалось у Ромки в груди. — Ты когда-нибудь летал на вертолете? — Он не летал, но, наверное, в прошлой своей жизни еще до черной дыры хотел бы попробовать. А сейчас ему было все равно, только бы прошла боль. Боль не отпускала его еще очень долго, больше полугода. Иногда она становилась чуть слабее, и те дни казались настоящими подарками судьбы. А дед продолжал повторять, что боль — это хорошо, что это нормальная реакция восстанавливающегося организма. Каждый новый день — это новый шаг к исцелению. Дальше будет легче. И чтобы Ромка верил и не забывал про это мифическое «дальше», дед буквально в первый же день подарил ему часы. Часы были взрослые, на грубом железном браслете. Они сползали с тощего Ромкиного запястья. и приходилось их то и дело поправлять. Но это был какой-то особенный подарок. Он вселял веру и надежду. Поэтому часы Ромка не снимал даже на ночь, даже когда мылся. Они вы достойки и ударопрочные. Ты сможешь с ними даже нырять, говорил дед. А Ромка думал, что никогда не сможет ни то, что нырять, но даже просто сидеть. Что-то не то было у него с позвоночником. Уже и переломанные рёбра зажили, и раны на животе и спине уже начали отрастать, ногти на больших пальцах ног от тела всё никак не желало Ромку слушаться. Иллюзия контроля появлялась только в бассейне, когда Ромку вместе с такими же детьми-колеками инструкторы спускали в тёплую, слабо пахнущую хлоркой воду. Дед не обманул. Часы в самом деле оказались водостойкими. Не обманул он и в другом. Боль уходила из Ромкиного тела капля за каплей. Боль уходила, а силы возвращались. Однажды их хватило на то, чтобы встать из инвалидного кресла и больше в него не возвращаться. Оказалось, что это было лишь самое начало пути. Оказалось, встать — это всего лишь полдела. Куда сложнее удержаться на ногах. А уж начать ходить — это и вовсе что-то несбыточное. Ромко устоял и пошёл, а потом, спустя год, и побежал. Он по-прежнему почти каждый день плавал в бассейне. Но теперь это был самый обычный бассейн, для самых обычных людей, нормальных людей, не коллег. Где-то оформил на Днемопеку ещё спустя полгода. К тому времени Ромко уже понимал, что документ с множеством подписей и печатей это всего лишь никому не нужная формальность. Что нет и не было в его жизни никого ближе и роднее деда, наверное, не было. И фамилию ему дали красивую, врачебную Елизаров. Про родителей он отважился спросить лишь в день своего шестнадцатилетия, боялся услышать правду. Зря боялся. Дед ему ничего не сказал. Я расскажу. Пообещал он, прячась за облаком табачного дыма. — Обещаю, Роман, ты все узнаешь в свое время. — Они были такими плохими людьми? — Ведь только плохие люди могли бросить своего ребенка. Или не бросить, а сломать. — Нет. Кажется, в тот раз дед впервые на него разозлился. Твои родители были очень хорошими людьми. Даже не смей думать о них плохо. — Были? Наверное, где-то в глубине души Ромко понимал, что в этом мире он остался круглым сиротой. Дед самый лучший, но не родной, а родных больше нет. Когда-нибудь я отвезу тебя на их могилы, обещаю, пацан. Дед всегда держал данное слово, но никогда не говорил, когда исполнит обещание. Роман ждал сначала до своего совершеннолетия, потом до двадцатилетия. Потом была Клин ординатура и врачи без границ. А потом он понял, что нужно действовать самому. То решение изменило всю его дальнейшую жизнь, но ни на йоту не приблизило к разгадке. Или всё-таки приблизило. Роман глянул на часы, дедов подарок. Светящиеся в темноте стрелки показывали половину десятого вечера. Как однако быстро летит время в славном городе Чернокаменске. Какой тугой клубок закручивается здесь реальность.